Глава шестнадцатая. Райан. И вот мы несемся друг на друга. Никто из нас не сбавляет скорости, музыка в тачке орёт Адреналин валит из всех щелей, и за пять футов до столкновения тот парень резко выкручивает руль, а я продолжаю гнать и истерично ржу. Клянусь, думал, что яйца у него крепче. Андрос рассказывает свою историю после каждого предложения, громыхая пивным стаканом о бильярдный стол. Еще один удар, и отвалится дно. Сью решила остаться и помочь моей маме с какими-то девчачьими штуками. А заодно позвонить в офис и задать всем трепку, пока мы с парнями собрались в небольшом баре на краю города и травили истории последних лет. Нас раскидало по стране. Майк жил ближе всех ко мне, в Филадельфии. Мы частенько виделись в Нью-Йорке и Бостоне. Дэн со своей будущей женой тоже будет часто зависать в Нью-Йорке в следующие полгода пока будет выполнять там новый проект. Но все равно это совсем не так, как раньше. Мне не хватало мужской компании в Бостоне. С момента переезда рядом был только Кей. Но год назад он переехал в Чикаго. И я остался один, не считая отца и Сью. Когда улетел из Чикаго три года назад, потребовалось немало времени, чтобы разобраться в отношениях с Дэном. Он злился на меня за случившееся на озере, я злился за все, что было сказано тогда в его доме. Но мне не хватало моего друга, и это не могло продолжаться вечно. В конце концов, через месяц я прилетел в Чикаго, и мы все обсудили. Дэн рассказал мне, как сильно испугался, и решил слить обиду на меня, чтобы заглушить собственное чувство вины. Мы долго говорили. Я спрашивал про Элли и ее учебу. Не мог видеться с ней, чтобы не терзать свое и ее сердце. Но отчаянно хотел знать, что у нее все хорошо. Она надирала задницу своим однокурсникам, и я невероятно ею гордился. Тогда-то Дэна рассказал про всю эту институтскую канитель со спонсорами. И я понятия не имел, что быть фотографом стоит неимоверных затрат и ресурсов. Наверное, я неугомонный идиот, но однажды поехал в Институт искусств и разыскал ректора, чтобы обсудить с ним вариант финансовой поддержки, после чего записался в программу и уехал в Бостон, чтобы работать, не покладая рук. Последний год Гарварда был решающим в моей судьбе и карьере. Летом, за год до этого, я впахивал как вол, чтобы получить стажировку у лучших работодателей бизнес-школы. Не мог подвести отца, потому что подписал контракт, по которому был обязан отработать на полставке в крупной фирме еще год. Весь пятый курс. Я приезжал с учебы на работу, торчал там до глубокой ночи, впитывая все необходимые знания и отточивая навыки. К концу обучения отец дал мне стартовый капитал, который накопил за годы преподавания в MIT. А по истечении моего контракта я уже был заряжен знаниями и энергией, как ядерная боеголовка радиоактивным ураном. Так я основал Рай-Эл, на протяжении трех лет оставаясь анонимным спонсором Элли. Наш договор с ректором подразумевал, что каждый ее проект, требующий вложений, будет получать все необходимое, но имена людей, предоставляющих помощь, не подлежат разглашению. И еще раз в месяц я получал полный отчет о ее успехах, как грёбаный сталкер-мазохист. Вы даже не представляете, чего в мире можно добиться, имея деньги. Поэтому сказанное сегодня за столом не было для меня сюрпризом. Да, она получала бесплатно технику и все необходимое для съемок. Но того, что имела... Добилась исключительно благодаря своему таланту и упорству, часами не вылезая из студий. Ее работы выбирали для выставок, потому что они были достойны висеть там. К этому я не имел отношения, как и к предложению Аарона Бейла. Узнал об этом неделю назад, когда бегло просматривал почту. Каждый раз, получая отчеты от ректора, я радовался и горевал. Пил и злился, хотя больше всего меня бесило то, что Элли имела доступ к разным студиям и могла нанять лучших моделей но постоянно снимала своего парня как будто он был долбаной моделью вок эй донован а что за огненная цыпочка была с тобой в ресторане подал голос майк забирая киию дэна а что трудно было не заметить как он трахал ее глазами за ужином интересно знать что творится между вами работай с сарказом в основном глупый вопрос «Сью как сестра, господи боже!» «Круто!» Он не забил шар, но выпрямился, широко улыбаясь. «Кажется, вечеринка принимает новый оборот!» Майк кивнул на двери мы все обернулись. «Ну нет, только не это!» Застонал Дэн. «Я ведь еще даже не напился!» В бар хохоча ввалились Моника, ее подруга, на имя которой мне было плевать, Элли и... Вот черт, ее парень! А он какого хрена делает на девишнике Вырвалось у меня. Пришла моя очередь бить. Я взял кий, прицеливаясь так, чтобы шар угодил Скотту прямо в лоб. «Какого хрена они все тут делают, ты хотел сказать?» — негодовал Дэн. Компания заметила нас, но двинулась в направлении бара и музыкального автомата. «Да ладно, Моника, ты издеваешься!» — прокричал жених через зал, пока кто-то менял пластинку. «В чем дело, Пирс?» «У тебя нет монополии на этот бар!» — бросила с вызовом девушка. «Клянусь, она сделала это специально!» — проворчал Дэн. Я не обращал на его нытье внимания. Мой взгляд был прикован к темноволосой девушке у бара, которая была одета как сексуальная рок-фанатка. «Чтоб мне провалиться!» — Элли будто издевалась надо мной каждым своим нарядом. Утром она вырядилась в толстовку своего бойфренда. «Видит Бог, я хотел сорвать эту тряпку, швырнуть на землю и проехаться по ней на своем джипе». Потом она заявилась в ресторан в платье, которое обтягивало ее изгибы, как перчатка. А сейчас она оголила живот и напялила кожу. «Господи, помоги мне пережить этот вечер». «Почему с ними этот парень? Он что, из тех прилипал, что везде таскаются за своей половинкой?» — спросил майк Майкс усмешкой. «Кто тебе сказал, что он ее парень?» Дэн повернулся к Майку и зашептал так тихо, что я едва различил. Этот Верзила с радостью бы таскался за кое-кем другим, если бы ему позволили. Затем он отстранился и подмигнул, отсулютовав бутылкой. «Кажется, я понял», — сказал Майк, хлопая глазами, а я подался вперед, чтобы услышать каждое слово, как долбаная сплетница. «Они с Элли дружат с первого курса и везде таскаются вместе, это правда. Но едва ли все так, как ты подумал». Дальше я уже не слушал. Перевел взгляд на блондины и ошалело вглядывался в него добрых пять минут. Даже почти не моргал. — Не может быть! Твою мать! Я провел рукой по волосам и повернулся к Дэну. — Ты уверен? — спросил, схватив друга за плечи. — Ну да, а в чем дело? Он не понимал, что только что перевернул мой мир обратно с ног на ноги. Я отпустил парня и, не оглядываясь, пошел к выходу из бара. Мне нужно было подышать воздухом. «Год назад. Я. Я в самолёте. Буду через три часа. Кей. Отлично, чувак. Встретимся в квартире». Отложил телефон и откинулся на сиденье. Всего три часа разделяли нас с Элли. Меня трясло от предвкушения и ужаса. Она ненавидит меня за то, как поступил с нами. Но я готов сделать всё, чтобы заслужить прощение Целых два года кирпичик за кирпичиком выстраивал свое будущее, делая все для того, чтобы стать тем, кем стал. Теперь моя компания набирает обороты. Мы наладили поставки грузов по всему миру, и я готов сделать новый шаг, перекинув офис с восточного побережья на Средний Запад. Я полностью свободен от любых контрактов, финансово независим и теперь точно смогу говорить отца перебраться в Чикаго». С того момента, как оставил Элли в зеркале заднего вида под дождем, я искал возможность все изменить, но не был уверен, что смогу, и не давал себе надежды когда-нибудь снова ее увидеть, услышать звонкий голос. И вот, я лечу на Голгофу, в ожидании распятия. Готов даже получить в нос, упасть на колени и выслушать тонну дерьма о себе, только бы в итоге Элли меня простила». Два чёртовых года жил мечтами и отчётами из её колледжа. Я так сильно устал жить без её любви. Кей встретил меня у подъезда, наверное, он сам только что вернулся домой. «Хей, как жизнь?» Отец передаёт привет, всё время спрашивает, как ты. Говорю, обнимая друга. «Твой старик звонит мне чаще, чем тренер, ей-богу!» — улыбается Кей. «Я только приехал, пойдём внутрь. Закину к тебе сумку и сразу поеду». «Не терпится получить по морде?» Его подколы на меня не действуют. Я знаю, что огребу за все, что натворил, но зато наконец увижу ее. Смогу поговорить. Все объяснить и извиниться. Она, конечно, засунет мне в задницу эти извинения, но я переживу. Улыбаюсь, как идиот. Кей не знает всей истории. На самом деле не знает никто, кроме меня, Элли, и моей новой помощницы Сью. Она работает у меня недавно, но какого-то черта уже вынудила меня излить ей душу. И так слишком долго тянул. И это правда. Мы поднялись в квартиру Кея, типичную холостяцкую берлогу, холодную и пустую. Мой друг часто бывал в разъездах, поэтому половина его вещей так и лежала распакованными в коробках. «У меня тут бардак, но ты переживешь», — ухмыльнулся он. «Можно я возьму твою тачку?» «Ну, разумеется». Кей сунул руку в карман джинсов и выудил ключи. «Только если она вдруг настолько глупа, чтобы вернуться к тебе», «Пожалуйста, не трахайся в машине». Ключи полетели мне в грудь. «Очень смешно. Думаю, секс — это последнее, что мне светит получить от Элли». Я бросил свои вещи в гостевой спальне, наспех принял душ, переоделся во все чистое, надел куртку и вышел из квартиры. До колледжа было минут двадцать езды. У меня было полное расписание Элли, поэтому надеялся найти ее у корпуса цифрового искусства. Вылез из машины и нацепил тёмные очки и пошёл к ряду скамеек во дворе здания. Отсюда хорошо было видно вход. Занятия заканчиваются в три. Я взглянул на часы. Оставалось десять минут. Ноги нервно отбивали ритм. Я то и дело стучал ладонями по коленям, как ребёнок в предвкушении подарка на Рождество. Подарок. Вот дерьмо, я должен был купить для Эли что-нибудь. Ну как можно быть таким придурком?» В панике начал оглядываться по сторонам, но в голову ничего не приходило, а время поджимало. Я заметил на углу цветочный магазинчик. Ну, хоть что-то. Сорвался с места и побежал туда. Схватил самый большой букет из вазы на витрине, швырнул продавцу деньги и выскочил обратно, надеясь, что Элли еще не вышла. Кинулся туда, где уже вовсю толпились студенты. И встал у края лестницы, ожидая, как вдруг заметил прямо перед входом светловолосого парня, лицо которого было мне знакомо. Точно. Видел в отчетах. Элли часто снимала его, должно быть, они однокурсники. Тогда просто буду держаться недалеко от парня, чтобы не пропустить ее. «Я люблю тебя!» Пронеслось через весь двор, и я обернулся. На крыльце стояла Элли в сером коротком пальто и широко улыбалась. «Она что, видела, как я приехал?» Тут девушка сорвалась с крыльца и на всем ходу врезалась в блондина, как паровоз, сошедший с рельс. Парень подхватил ее и стал кружить по двору на глазах у всего кампуса. Элли откинула голову и, смеясь, закричала «Скотт, я люблю тебя, ты самый лучший!» А потом принялась целовать его лицо. Из меня как будто вынули батарею. Букет выпал из рук и приземлился под ноги рядом с моим сердцем. Девушка, которую бросил, потому что был идиотом, Только что на моих глазах целовала другого и кричала, что любит его. В этот миг мой мир раскололся на части во второй раз. Я ожидал чего угодно. Знал, что придется приложить море усилий, чтобы вернуть ее. Но как вернуть ту, которая не хочет, чтобы ее возвращали? Наши дни. Стоя на улице перед баром, я смотрел на тусклые огни Брейдвуда. Реальность обрушилась на меня лавиной. Оказалось, я был еще большим недоумком, чем думал. Прекрасно научился разбираться в бизнесе, но совершенно не умел разбираться в людях. Целый год топил себя в алкоголе и боялся даже услышать имя девушки, которую любил. Когда на самом деле все было намного проще. Из бара выходили посетители. Было слышно, как играет музыка и стучат бильярдные шары. Она сейчас там, внутри. А я стою тут совершенно растерянно и не знаю, что делать дальше. — Куда ты ушел? Твоя очередь, братан! — окликнул меня вышедший Майк. «Иду — Иду! И я, как мул, поплелся внутрь, отдав поводье воле случая.